Глава девятая. В доме Леонтьевых был полный разгром. Наскоро продавали мебель, укладывали вещи, упаковывали сундуки и ящики, и все ходили какими-то испуганными и потерянными. Пелагея Семёна горько плакала, расставаясь со своим милым насиженным гнездом, и жаловалась на судьбу и на Ольгу, доведших ее до этого. «Господи!» — говорила она, схлипывая перед ящиком, в который укладывала разные вещи. — Думала ли я, что на старости лет родной угол разорять придется? Шутка ли? Двадцать семь лет на этой квартире выжили, и вдруг, нате вам, хоть бы умереть-то покойно дали, там делали бы, что хотели. Ну куда я теперь этот буфет дену? Ведь он мне, верой и правдой, 30 лет прослужил. Так да неужели лишь его теперь на сухаревку тащи?» Буфет можно с собой взять. Нерешительно предлагала Ольга, которая всячески старалась успокоить и утешить мать, примирив ее как-нибудь с мыслью о переезде. Но на душе ее с тех пор, как она воротилась опять в Москву и уже не чувствовал больше того напряжения любви, которое чувствовал все время в Петербурге, когда каждый день видела Чемезова, было тоже тяжело, ей почти не меньше матери грустно было бросать тот дом, к которому она так привыкла, в котором родилась, выросла и провела почти всю жизнь. — Это чтоб его поломали-то весь, — сердилась на ответ дочери Пелагея Семенна. — Одни щепки вместо буфет привезут, Все равно бросить придется. Ну, продайте его. Но Пелагея Семеновне и это не нравилось. Продайте, говорила она жалобно. Легко сказать, продайте. Сердце в тебе, Оленька, нет, вот что. И диван отцовский, значит, тоже продайте. И библиотеку его тоже. Сама над каждой его вещью, Вала тряслась, диван вон, новой материи перекрывать даже не хотела, потому что отцовский. А теперь продайте, говорит. И бог с вами. Одно мне горе только от вас. Делайте, что хотите, продавайте, что хотите, тащите все на сухаревку. Зови купцов, разоряйте гнездо, пускай все пропадает. И Пелагея Семеновна уже с полным отчаянием падала на стул и горько рыдала. Она плакала, как над покойником, над каждой вещью, с которой расставалась мучаясь тоской, что все это должна на старости лет друг бросать и переезжать чужой незнакомый ей Петербург, который заочно уже пугал ее и в то же время не имела сил бросить дочь и остаться тут без нее. Ольга понимала по себе, какую страшную жертву заставляет переносить себе мать, и потому молча и покорно переносила все ее жалобы и упреки. Главный порог к был в том, что она была слишком добра и бесхарактерна, и слишком любила детей своих, не умея никогда противиться их требованиям и желаниям, и подчиняясь им во всем так же, как прежде подчинялась во всем мужу. И дети, понимавшие это, нередко пользовались и даже злоупотребляли, как, например, Борис и Милочка, этими качествами ее. Но на этот раз даже и Пелагея Семённа возмутилась. Она знала заранее, что в конце концов все равно уступит дочери, но уступая, не могла ни жаловаться и ни упрекать ее за то, невольно отстаивая, как умела, свой милый угол от разорения. Пелагея Семена говорила правду, твердя, что лучше и умереть, чем видеть это и уезжать из Москвы, которая была и почти так же дорога, как родные дети. Ольга предлагала матери остаться здесь и обещалась высылать семье, которую теперь она содержала вдвоем с Сергеем, третью часть своего жалования. Но семья без царика Леонтьева, без Ольги, Сергея и Милочки все равно так распадалась, что Пелагею Семеновне было одиноко тяжело как уезжать, так и оставаться. К тому же, Совсем неожиданно за переезд оказался и Боря. Ему надоела Москва, в которой уже не было больше ни одного ресторана, где бы он не был должен, и ни одного клуба, где бы у него не вышло уже какой-нибудь истории, и даже ни одного знакомого, у которого он уже не успел бы занять. Мысль о переезде положительно улыбалась ему. В Петербурге была Милочка с ее комфортабельной квартиркой, шампанским... и пикниками. Там у него завяжутся сейчас же новые знакомства. Леонтьевых повсюду встречали радушно, а потому и его, не распознав еще вполне, сначала всегда очень баловали. Он решительно был за переезд и удивлялся только тому, как это раньше не пришло никому из них в голову, и чего это они до сих пор тут кисли. Пелагею Семенну, хотя она не только другим, но даже и себе в том не сознавалась, это очень ободряла. Если бы и Боря был против, ей было бы еще труднее решиться. Варя уже ничего не возражала, как молодую девушку. Ее даже занимал переезд. К тому же она находила, что Петербургская консерватория выше Московской и желала перейти туда, считая, что оттуда дорога открывается гораздо шире. Но по своему обыкновению она держала эти соображения про себя, и сохраняла свой обычный равнодушный вид, не показывая по поводу семейной катастрофы, как насмешку говорил Борис, ни удовольствия, ни печали. Но павля был в большом огорчении. У него была своя гимназия, свои товарищи, расставаться с которыми ему совсем не хотелось. В душе он был настоящий москвич, и если не боялся Петербурга, как Пелагея Семеновна, то зато чувствовал к нему какую-то безотчетную антипатию и был уверен, что не уживется там. Поднимался даже вопрос о том, не остаться ли в Москве ему одному и не только до окончания гимназии, то есть до весны, как это решили теперь, так как он был уже в последнем классе, но ну и на все время университета. Но Пелагею Семеновну такой план Расстраивала еще больше. Она не могла себе представить, как ее Павля, казавшийся ей, несмотря на его солидную наружность и преждевременно развитую в нем серьезность, все еще со всем ребенком, останется тут вдруг совсем один, без матери и семьи, хотя у добрых знакомых, но все же у чужих людей, и потому каждый раз. Как поднимались подобные разговоры, Пелагея Семеновна начинала так плакать, огорчаться и жаловаться, что Павля только безнадежно махал рукой и уходил, говоря, что согласен ехать куда и когда хотят. Но кто положительно был ошеломлен и возмущен чуть не больше еще самой Пелагеи Семены, так это Настасья, которая ходила совсем потерянной и в то же время негодующей. «Уж не даром у меня к этому антихристу душа не лежала», — говорила она не раз Пелагея Семеновне, потихоньку совещавшейся с ней и жаловавшейся на дочь. Как увидела его тогда в первый раз, так вот ровно в сердце что ударило. «А ведь что вы, матушка, думаете, еще и сама-то Ольга Львовна ничего такого не думала? А мне сразу вдруг в мысли вошло, сидит это насупленный на всех». Зверем глядит и больше всего на Ордальон Михайловича, да на Людмилу Львовну косится, ровно они что сделали ему. А Ольга-то наша Львовна взглянет на него, чего-то вспыхнет вся, не то сконфузится, не то словно испугается чего, а глаза у самой так вот и горят, так и горят, и все на него смотрит, говорит с другими, а смотрит все на него, ну, думаю, кажись, пропали». Наши головушки, уж теперь добра не жди, он уж ее скрутит, а ведь ровно кто мне подсказывал, кто в те поры. Так вот, как по писаному, все, по-моему, и вышло. Нет уж у меня на это взять, это правду надо сказать. Уж к чему, к чему, а на это я страсть чуткая. «Никогда я от него этого не ожидала!» — плакалась, горько вздыхая, Пелагея Семенна. «Такой солидный, серьезный человек!» И вдруг обрадовались ему тогда, как родному, а он... «На, поди, вот тебе чем отплатить на без того!» «Помню это я тоже!» — продолжала Настасья изливать наболевшую душу. «Как он в Москву-то!» Тогда приехал, да к нам за кулисы пришел. Меня в те поры в уборной-то не было. Я с Нечаевской Дашей в кулисы стояла, потом уж пришла. А Ольга Львовна-то моя так вся и сияет, ровно светлый праздник от заутрени пришла. смеется чем-то про себя, и на меня как-то странно все это так поглядывает, а потом вдруг обернулась, да и говорит Настя, знаешь, Чем Изов приехал? У меня так просто сердце упало, даже дух замер. Ну, думаю, принесла не легкой не было печали. Ну, что ж, говорю, приехал, так приехал. Она засмеялась, да и говорит, глупой ты, Настя, вот что. Да вдруг как бросится ко мне, да начнёт... Целовать меня даже зло взяло. Что ж, говорю, вы меня целуете, ведь я не он, а она, знаешь себе, смеется да целует. И такая меня опять тоска взяла. Она смеется, а я плакать хочу. Ну, думаю, теперь уж и вовсе не сдобровать. И опять-таки, по-моему, вышло. А уж как потом Питер-то за ним понеслась, так уж даже и не думала больше ничего». Что уж тут думать, и без дома все понятно. Одно всего только и подумала. Прощай ему, матушка Москва. Пожалуй, вовсе теперь от тебя слетим. Пелагея Семенна при этих словах каждый раз принималась плакать, хотя слышала все эти подробности чуть не в двадцатый раз. — И когда я этого. «От него не ожидала!» — повторяла она со слезами. «И чем это он только обошел ее?» — удивлялась Настасья. «Просто диву даюсь! Ни красоты в нем, ни радости какой! А ведь какие особо-то бывало ухаживали! Так ведь что, ни на кого и глядеть не хотела! Да хоть бы князя!» Алексей Петрович, для примера взять. Красавец мужчины, и молодец, и богач из первых. Только ведь кликни она его, все бросит, на край света для нее полетит. Да что, захотя не только что умненько дело поведи, так еще и княгинях бы пощеголяла». А ну положим ей в этом надобности нет, цену то бросать тоже, ни за ке почести не годится, когда Господь такой талант. Большой дал, да все-таки же я к тому говорю, что там люди-то ведь какие были, орлы, можно сказать, а тут что, на те, здорово живешь, ровно ей глаза кто отвел, и я еще что, матушка, думаю, как бы он и вовсе ее со сценой не свел бы, да что вы думаете? Теперь уж очень даже просто. Теперь вот Петербург велел переезжать, а после и вовсе сойти велит. Что, что ты? Никогда она этого не сделает, со страхом говорила Пелагея семёновна в отчаянии. Махая на Настасью с своими маленькими пухленькими ручками. «Очень просто. Я, Ольга-то, нашу львовну доподлинно да знаю. Как влюбиться, так на все готова не только что со сцены сойти, а убить себя не пожалеет. Ты полна тебе, Настасья. Ну что каркаешь загодя?» Но Настасья, видевшая теперь в будущем одни только беды, не унималась и еще больше запуговала бедную Пелагею Семенну. Для Пелагеи Семенны, как ни был печален этот переезд, все-таки днем была и хорошая, несколько утешавшая ее сторона. Это перспектива жить подле своей ненаглядной милочки и хоть каждый день, видеться с ней. Но Настасия и эта перспектива не искупила всех потерь Москвы, которой она, так же, как и господа ее, родилась, выросла 45 лет, обзавязясь тут разными приятельницами, кумовьями, крестниками и тому подобным народом, расставаться, с которым ей куда как не хотелось. Прежде чем решиться на то, она целую неделю раздумывала: ехать ей с господами в Петербург, или уж лучше остаться в Москве. Благо, ей место сейчас же выходила у Ольгиной же соперницы по театру, предлагавшей ей, кстати, и жалование гораздо больше, чем она получала у Леонтьева, но и привязанность ее к Леонтьевым. была тоже немало. Она жила у них уже десятый год, и за эти годы так обжилась, так ко всем привыкла, что на всяком новом месте просто с тоски извелась бы. И потому с не меньшим Если не с большим еще, чем у Пелагеи Семенны, горем на душе и жалобами на Ольгу, впрочем, не столько на самую Ольгу, сколько на ее Антихриста, как она почему-то прозвала Чемизова, Настасья, все-таки же съехать вместе с ними». Но зато она причитала и плакалась теперь целыми днями, а в комнате ее с утра до вечера сидели всевозможные кумовья, родственницы и крестники, совсем сполошившиеся при известии об ее и приходившие прощаться и погоревать вместе с ней. У самих Леунтьевых народу теперь бывало тоже еще больше обыкновенного. Хоть Ольга, по совету Чемизова, предчувствовавшего, сколько неприятных объяснений и хлопот придется ей перенести за переезда, и старалась не распространяться об этом дальше близкого кружка. Но с возвращением ее в Москву весть о нем как-то сама собой разнеслась по всему городу, поразив и возмутив москвичей такой неожиданной изменой и неблагодарностью. Многие прямо отказывались верить, и все маломальские знакомые являлись в дом Леонтьевых, расспрашивали, удивлялись, негодовали, упрекали, сожалели. И еще больше того, расстраивали бедную Пелагею Семенну, которой по двадцати раз приходилось делиться прискорбной новостью. Порой являлись даже вовсе незнакомые, спрашивали то лично, то письменно, правда ли это. И, видя все это, Ольга невольно все яснее начинала осознавать, какой Страшный рискованный переворот, задумала она, и с каждым днем сомнения и страх сильнее охватывали ее.